Я как бабочка без крыльев. У нас с тобой была недолгая любовь. Была любовь недолгая, но жаркая. Ты осыпал меня букетами цветов и милыми, ненужными подарками. Профессором любви тебя я назвала. Была твоей студенткой прилежной. Но как-то ты сказал, что больше не ждала И погасил глаза бездонно нежные. Я как бабочка без крыльев, на цветке без лепестков, И в глазах твоих застыли льдинки тех холодных слов. Мы, когда мы были вместе, не оставили следов, Только бабочка без крыльев на цветке без лепестков. Без лепестков. Профессор, твой урок я помню наизусть, и горькими ошибками научена. Я опытом своим с другими поделюсь и буду жить надеждами на лучшие. Но больше не смотрюс так часто в зеркалах. Там на губах дрожит улыбка жалкая. У нас с тобой любовь Недолгая была. Была любовь недолгая, но жаркая.